Глава 16. Я надеялась, что мне удастся повиниться перед лордом Рендалом в одиночку, но он вызвал всех троих. Индивидуальные приглашения в кабинет ректора прилетели в чёрных тубусах. Элла и меня они оччастливили после практических занятий. Им по магический почтавик отыскал даже в шкафу. Мы встретились перед дверями архимага. Элла и Гизма умоляюще смотрели на меня. Подумав, изложила общую стратегию. Говорить буду я. Вы стоите рядом, изображаете раскаяние и не открывайте лишний раз рты. Дождавшись кивков, я поскреблась в дверь и уже хотела толкнуть её, как из кабинета раздалось: "Адептка Ласточкина, можете войти". Элло в панике уставилась на меня. Я молча развела лапами. Да чтоб я знала, что там у архимага на уме. Внезапно до меня дошло, что лорд Рендел вызвал Элло, а я и Гизма были всего лишь приложением к проступку адептки. рискнувшей после отбоя сунуться в руины. Видимо, Элла пришла к такому же выводу, потому что подхватила меня с пола и решительно распахнула дверь. Однако через пару шагов смелость покинула подопечную, и она застыла подобно истукану, крепко прижав меня к груди. Лорд Рендел располагался не за столом, а у книжного шкафа. Скверный знак. Присаживайтесь. Голос архимага звучал спокойствие, но меня от него по спине пробежала нервная дрожь. Элла робко подошла к креслу. Дизма чувствовал себя уверенней и первый устроился на подлокотнике. Я же, отчутившись на полу, едва смогла справиться с желанием забиться под сиденье, а за душевных беседах с архимагом я была прекрасно наслышена. Да Элла и Лэй сама не заметит, как всё выложит: и про руины, и про манажора, и про активатор. Итак, вы попались. Доброжелательно улыбнулся лорд Рендел, устраиваясь в кресле напротив. Было дело. пролепетала Элла. И куда же вы ходили? Неужели успели обзавестись поклонником в городе? Да, именно так. С готовностью схватилась за подсказку подопечная. Я всё-таки юркнула под кресло и ощутимо царапнула её за ногу. Лорд Рендел наивный простачок. Если он подкинул такой удобный вариант для объяснения, то прекрасно знал, где мы побывали этой ночью. И потом, Гвеня Дормидонтовна конфисковала нашу добычу. Сделать вывод было не так уж и сложно. Элла вняла предупреждение и тихо добавила. «Простите». Боюсь, я ответила не совсем честно. «Отрадно видеть, что вы нашли в себе мужество признать это». Я заткнула лапами рот, чтобы не встрять в разговор. Только бы Элла не обрадовалась по очерительному тону и не поспешила с остальными откровениями. «Понимаете, учеба в академии у меня не сложилась», — пролепетала адептка. Мой хвост в панике застучал по полу. Пришлось обхватить его лапами. И почему же вы так решили? Учасливо поинтересовался лорд Рендел. Мне показалось, что краем глаза он наблюдал за мной, но я списала это на нервы. Я одна из немногих, кто не справился с активацией жезла к концу третьей недели обучения. Хвост забился в припадке, а поскольку я держала его лапами, то теперь дрожало всё тело, словно меня подсоединили к электрическому артефакту. Да, я слышала об этой заминке. Но я также знаю, что по другим предметам вы во главе рейтинга Мариэль Эдлаор отмечает ваши успехи во владении холодным оружием. И всё-таки это не то, воскликнула Элла. Я же боевой маг, боевой, понимаете? Я почувствовала, что ещё пара таких воплей, и меня придётся откачивать. Взря я Эллу к ректору пустила. Надо было уронить ей на ногу парализующий амулет и сказать, что вышло случайно. Я знаю, что вас определили на этот факультет. Из голоса ректора исчезла мягкость, но Элла, не заметив это, продолжила ныть. Я была просто обязана что-то предпринять. Я попросила фамильяра сводить меня ночью в условно опасное место. Ну, так, чтобы и испугаться было чего, и проблемы бы не возникли. И знаете, сработало. Хвост замер. Видимо, у него случился обморок. Я и сама была близка к этому состоянию. И всё-таки нашла в себе силы выбраться из-под кресла. Сияющая Элла вытащила из-за пояса жезл и потрясла им, словно военным трофеем. Я сперва сочла, что она в самом деле ошалела от радости, но потом присмотрелась и поняла, что подопечная находится на грани истерики, а это не лучшее состояние для произнесения заклинания. Хотела вмешаться, но опоздала. Крепко зажмурившись, Элла призвала светлячок, а поскольку на дворе была глубокая ночь, То единственным источником света в кабинете ректора были свечи. Созданный светлячок был оранжевого цвета, а искрил не хуже боевого огненного шара. Ой, громко пискнула Элла и взмахнула рукой с зажатым в ней жезлом. Светлячок послушно рванул в указанном направлении и на лету прожёг штору. На этом магическая демонстрация завершилась. Лорд Рендел перехватил контроль над заклинанием и развеял его. Я же тихо шурша хвостом поползла обратно под кресло. И в этот момент меня настигло вполне ожидаемое. Фамильяр Даниэль. Почему вы ещё не доложили об успешной активации жезла вашей подопечной? Отвечать стоя, хм, хвостом к архимагу показалось неудобным, поэтому я резко развернулась, хвост так же крутанулся и чиркнул кончиком по ножке кресла. От неожиданности я громко мяукнула. В конце перепуганная Элла подхватила меня на руки и начала ощупывать многострадальную часть тела на предмет повреждений. Я крепко зажмурилась, мечтая провалиться сквозь землю. «Бедняжка так сильно ударилась!» — посочувствовал молчавший до сих пор Гизма. Я украдкой вытянула заднюю лапу и ткнула его в бок. «Смотрите, у неё конвульсии! Нам срочно нужно в лазарет!» — не унимался имп. Мелкий паразит решил, что если сдаст меня целителям, то и сам под шумок сбежит. Нет, я понимала, что в нынешней ситуации, если выбирать между полным разоблачением и дураковалянием, то предпочтительнее второе. Вот только с лордом Ренделом подобный фокус просто не пройдёт. "Данила, вам нужен целитель?" доверительно понизил голос архимаг. Я приоткрыла один глаз и обнаружила, что наставник стоит возле кресла. Самый подходящий момент, чтобы упасть в обморок. К сожалению, на подобное счастье рассчитывать не стоило. Организм у меня крепкий, Да и нервы железные. Были до того, как меня представили к Элле. Собрав волю в кулак, я поднялась на лапы и сообщила, что в полном порядке. Лорд Рендел перевёл взгляд на Эллу и улыбнулся. Поздравляю с успешной активацией жезла. Можете быть свободны. Адептка с радостью вскочила на ноги и согребла с кресла Гизма. Теперь мы оба болтались у неё в руках, причём нос к носу. Я зло уставилась на импа. Давай понять, чтоб припомню ему попытку спроводить меня полечиться. Тот невинно похлопал глазами в ответ. Я имела в виду только вас, адепт Колосточкина. Впрочем, им-то тоже забирайте. А вот с вашим фамильяром я ещё побеседую. Я тихо охнула, когда меня бережно опустили в кресло. Элла сочувственно улыбнулась, не решаясь покинуть кабинет. Иди, чего застыла? Поторопила её я, и чтобы без меня с жезлом не упражнялась. «А как быть с травами и ягодами? Иди уже!» — зашипела я. «Нет, она так меня точно до инфаркта доведёт». Догадалась обсуждать судьбу контрабандных ингредиентов в присутствии Архимага. Я сменила облик, едва заяла и закрылась дверь. Вот как сидела в кресле со всеми четырьмя лапами. Так на нём и возникла, продемонстрировав Архимагу голые до колен ноги. Покраснев, вскочила с места и оправила одежду. Итак, сегодня вы принимаете поздравления. Прохладно поинтересовался лорд Рендел. Пока ещё сама не поняла. Конечно, хорошо, что Эла смогла активировать жезл, но впереди её ждут многочасовые занятия по контролю энергии, тренировка на светлячках. Я кивнула в сторону испорченной шторы. А это я могу починить. Лорд Рендел сделал приглашающий жест рукой. Ограждавшись паузе в разговоре, я бросилась к окну. Только бы не оплошать. Прежде я латала только порванную ткань. Ничего. Принцип примерно тот же. В любом случае хуже, чем сейчас уже не будет. Я прикоснулась к шторе и зажмурилась. Не потому, что так было надо, а просто слишком нервничала. Архимаг следил за каждым моим движением, хотелось выполнить всё идеально. Штора удалось восстановить с первого раза. Даже цвет совпал. Я обернулась в ожидании одобрения, но лорд Рендел по-прежнему оставался хмурым. Когда я назначил вам адепт к Ласточкину, то хотел, чтобы она помогла вам отвлечься. Однако я не подозревал, что вы переймёте у неё манеру хитрить, юлить и совершать безрассудные поступки. «Как это понимать?» — вконец растерялась я. «Вот и я пытаюсь понять, как. Вы хотели, чтобы она отвлекла меня от учёбы? Значит, со второй частью вы согласны?» Вздохнув, осознала, что придётся признаться прямо сейчас, не подготовившись. Глупо тянуть, если так всё известно. Да, я взяла Эллу с собой в руины. Она не захотела отпускать меня одну. Я же сочла, что это будет неплохой демонстрацией доверия. Мы собирали траву и ягоды для активатора. И где же вы собирались сварить это чудо-средство? У себя в комнате? Я снова принялась нервно кусать губы. Выдавать Эдварда не хотелось. Макс всего лишь желал мне помочь, было бы верхом подлости подставить его в ответ. Мы пока не решили, Сначала хотели собрать всё необходимое. Хорошо, я упрощу вам задачу и предоставлю одну из лабораторий. Можете поблагодарить, сказал лорд Рендел, заметив, что я впала в ступор. Спасибо, пролепетала я. Результат продемонстрируйте мне лично. Также я жду от вас поэтапного отчёта о ходе приготовления зелья, письменного, обречённо уточнила я и дождавшись кивка, тяжело вздохнула. Я не представляла, как смогу совместить приготовление зелья с записями. Не ели же поручать. Её только подпусти к риторам, такого намешает. А если она что-то не так запишет? Стоп. Не ели только что говорила о доверии. И потом это не моё задание, а в первую очередь Эллы. Если я отстраню её от участия, она однозначно не поймёт. Лорд Рендел, помимо трав, мы обнаружили в руинах ещё кое-что. Вы спускались вниз? А то на архимага у меня волосы на затылке зашевелились. Пришлось вытаскивать неугомонного импа, обнаружившего проход. Знаю, мы не должны были, но я не могла бросить гизма. Понимаю, голос ректора смягчился. И что вы обнаружили? Кострище черепки. Лорд Рендел резко вскочил на ноги. Идёмте, покажете. Но я всё собрала. Точнее, конечно, не всё, только образцы, как вы учили. Завернула в чистую ткань и изолировала магией. «И у вас их отобрала бдительная венья Дормидонтовна?» — понимающий усмехнулся лорд Рэндалл. «Все находится в мешочке», — с готовностью пояснила я. «Хорошо, разберусь. Но впредь я запрещаю вам ходить в руины и уж тем более водить туда адептку Ласточкину. Все понятно». Дождавшись моего кивка, архимаг добавил. «Жду вас обеих у себя в кабинете, как только приготовить активатор». Поняв, что разговор окончен, я поплелась к выходу. «Кажется, гроза миновала». Теперь оставалось расхлёбывать последствия. Надо было найти Эллу и рассказать ей о новом задании. "Даниэлла", мягкий голос лорда Рендела остановил меня на пороге. От неожиданности я замерла, как вкопанная. "Поздравляю с успешной активацией жезла. Я в вас не сомневался". "Спасибо", уже вполне искренне поблагодарила я, горло перехватило от нахлынувших эмоций. "Моя девочка сделала это". И лорд Рендел не только оценил мою работу, Он еще и дал понять, что моя выходка ничуть не повлияла на наши с ним отношения. Кэлли я мчалась со всех лап. Надо было приободрить ее, успокоить, но и о дополнительном задании рассказать. Или лучше не сегодня. Вдруг в конец расстроится. Хотя нет, лучше сразу, а то подумает, что я регулярно от нее что-то скрываю. Доверие — лучший фундамент для отношений мага и фамильяра. «Интересно, чем Элла сейчас занимается?» «Да злится она. Чем же еще?» «Готова немедленно броситься, кому-то что-то доказывать». «Стоп!» Я и в самом деле остановилась и вывела в воздух карту, показывающую местоположение Эллы. Она находилась у себя и, судя по дрожанию указателя, металась по комнате. Но откуда мне знать, что она злится? «Ой, неужели...» Ерехон говорил, что связь между фамильярами и адептами формируется постепенно. Однажды она станет настолько крепкой, что ей уум не понадобится. Я свернула карту и зажмурившись, попыталась определить, где находила село. Ответ возник в подсознании сам собой. Спешила во владение бабушки вещь док. Ерунда какая-то у меня, а не подсознание. Видимо, помирищилась. Вздохнув, открыла глаза и снова развернула карту. Вот же шило неугомонное, куда её понесло-то? Радоваться пробудившейся связи было некогда. Вместо этого я развернулась и помчалась обратно по переходу, соединяющему центральную башню и башню боевых магов. У Эллы была фора в целых три этажа, да и передвигалась она быстрее меня. «Достала личина бобракошки! Хочу стать кем-то покрупнее, и желательно, чтобы у этого кого-то отсутствовал хвост». Когда я спустилась в отдел снабжения, Элла уже была на месте и громко требовала вернуть ингредиенты. «Да по какому праву вы отняли собранное?» «Бедняжка, перетрудилась, да? Небось, еще и про перчаточки защитные забыла, теперь пальчики в волдырях». «Все в порядке у меня с пальцами, а с другими частями тела?» — не унималась перевратница. «Я в полном здравии», — рявкнула в ответ Элла, — «и хочу вернуть травы и ягоды». «Хоти, кто ж тебе запрещает?» Ответить на подначку Элли помешало мое появление. Завидев меня, она мигом забыла о споре. Да не как ты, сильно отругали. Могло быть и хуже, проворчала я, подныривая подругу, желающую меня сцапать. Слушай, прекращай меня с пола хватать. Я не домашняя зверушка. Да-да, не солидно, встряла бабушка Веждок. Я обиженно фыркнула и хлопнула хвостом по полу. Ну-ну, ростучалась. Лучше бы за своей пиголицей следила. Этим и занимаюсь, кратко ответила я, не желая ввязываться в спор. Призрачная старушка поправила на плечах плащ гизма. Камне из страз имп не пожалел, и теперь полупрозрачную фигуру окутывало сверкающее великолепие. Красиво блестят, словно я. не взначай бронила я. Ни то слово встрепенулась Вениа Дормидонтовна. Я теперь, когда лечу, меня издалека видно. А покажите, включилась в игру Элла. Привратница охотно сделала круг под потолком и помчалась в дальний конец коридора. «Ну, как вам?» — спросила она, внезапно возникнув перед нами снова. Я от неожиданности аж на месте подпрыгнула. «Очень стильно», — одобрительно закивала Элла. «Вот только на вашем месте я бы еще тапочки белые заказала под цвет накидки. Разумеется, тоже украшенные». «И где я их возьму?» — обеспокоилась Веня Дормедонтовна, расправляя полупрозрачными руками плащ. Ей это было не под силу, и руки проходились сквозь ткань, но бабушка этого не замечала. Мы с Дэни в городе закажем и попросим гизма расшить камнями. Элла Хетров взглянула на меня. Конечно, конечно, закажем, пробормотала я, пытаясь понять, на кой призраку белой тапочки замучаются же их левитировать. Бабушка Вещь докотаяла, суровое выражение на лице призрачной превратницы сменилось участливым. "Дни Элла, ты хорошая, хм, кошечка. И адептка твоя не такая противная, как казалось на первый взгляд". Может ещё и будет толк. Элла при этих словах надулась и прижала жезл к груди. Только бы не бросилась доказывать, что толк ожидается и ого-го какой. В этом случае система безопасности отдела хранения могла расценить несанкционированную магию как потенциальную угрозу. Я прижала уши к голове и приготовилась при необходимости ловить, гасить и нейтрализовать всё, что бы не создала моя подопечная. Но она меня порадовала, ограничилась красноречивым хмыком. кто бы мог подумать, что я буду радоваться и такому поведению. Ягоды и травы вам отдать не могу, с сожалением добавила Венья Дармидонтовна. Только после официального разрешения, подписанного лордом Ренделом. Хорошо, мы всё поняли, быстро произнесла я и поманила Элло за собой. К моему облегчению, уговаривать её долго не пришлось. Мы покинули владения бабушки Ведждок. Я уже слегка расслабилась, когда Элла вдруг спросила: А какое наказание нам назначили? Вот же догадливая. Впрочем, тут грех жаловаться. Интуиция ещё ни одному магу не повредила. Давай поднимемся к тебе, там я расскажу. Я опасалась, что Элла расстроится, услышав о требовании лорда Рендала. Но она лишь нахмурилась. А смысл? Мне же уже активатор не нужен. В воспитательных целях. Оно может и полезно, научиться основным принципам создания эликсиров. Потом пригодится. Ещё как. Маги зачастую в странствиях находят редкие ингредиенты, а вот приготовить из них что-то дельное сумеет далеко не каждый. Приходится искать мастера или алхимика. Опять же, у многих ингредиентов есть срок годности, а законсервировать их нельзя, только те, которые сами не содержат частиц магии. Понятно. Отвлечённо пробормотала Элла. О чём пригорюнилась, думая о завтрашней практике. Не переживай, Продемонстрировав Элтеру со светлячок, и будешь вместе с остальными учиться контролировать энергию. Даня, можно я им влюкажахну? Не больно, только чуть-чуть, чтобы испугался. Как наставница и фамильяр, я должна была возмутиться и потребовать, чтобы Элла не смела и помыслить о чём-то подобном. Но идея оказалась настолько соблазнительной. Заношивый мальчишка изрядно поизмывался над Эллой. Неудивительно, что та жаждала реванша. И да, И я тоже хотела при этом присутствовать. Под ноги кидай, промурлыкала я. Вот как, недолго думая, она создала светлячок и бросила себе под ноги. Последовавший за этим виск заставил меня подпрыгнуть на месте, а потом и вовсе пришлось наколдовать дождик, потому что от искры светлячка сгорелся пол. Часть из них попала на штаны Эллы и прожгла в них дыры. Да что же это за напасть такая, воскликнула Элла, утирая лицо. Я же холодный свет использовала, И верно, в этот раз адептка создала снаряд, используя свет от кристаллов на потолке. Тут дело не в теплоте, а в мощности, пробормотала я, начиная понимать, что имел в виду лорд Рендел, когда говорил о неслыханном потенциале будущего боевого мага. Не получится попугать, да? печально вздохнула она. Кто сказал? предвкушающе промурлыкала я. Ты только проследи, чтобы никого поблизости не было. Поняла, обрадовалась ella. Ладно, увидимся завтра. Нам обеим надо хорошенько выспаться. Ты ничего не забыла? многозначительно мурлыкнула я. Будущая гроза космических рейнджеров погрустнела и пообещала прибраться в комнате перед сном. На пробежке Элла была бодра и весела. Одногруппники разнюхали о нашем ночном приключении, и теперь Лара и Лэнс поглядывали в сторону моей адептки со смесью зависти и восхищения. Люк наоборот был мрачнее тучи. Стоило Ларе попросить Элло рассказать о загадочных руинах, как он тут же встрял и фыркнул, что только девчонки могут считать прогулку в развалинах опасным приключением. Элла посмотрела на рейнджера так, что стало ясно: демонстрация жезла будет впечатляющей. Ну и пусть, заслужил. Разобравшись с пробежкой и утренней гимнастикой, Элла направилась в комнату переодеваться. Я же поспешила к себе. Надо было написать Эдварду, что приготовление активатора отменяется. Расчитывала получить ответ не раньше вечера, но не успела превратиться обратно в кошку, как почтавик начал подпрыгивать на столе. Эдвард хотел срочно встретиться в городе. Да прямо побежала. Я ни за что не брошу подопечную в такой момент. Быстро настрачила, что смогу увидеться не раньше выходных, и помчалась на теоретическую магию. Элла нервничала. Я заметила её у двери аудитории. Адептка о чём-то беседовала с Кеннетом, но взгляд то и дело рассеянно скользил по коридору. Увидев меня, она заметно расслабилась и даже улыбнулась. Я осмотрелась и не обнаружила нашего подопытного. Люк часто приходил на занятия в последний момент, потому что, по словам Марка, не желал тратить время на бесцельное простаивание в коридоре. «Нет, это уже ни в какие ворота. Его такая девушка ждёт, а он и не торопится. Ладно, две девушки». Я и сама разве что не подпрыгивала от нетерпения. Никогда бы не подумала, что могу настолько известись в предвкушении проказа. Я же ответственная и серьёзная, определённое, это плохо на меня влияет. Ну и пусть. Перемены мне нравятся, и точка. Очевидно, хвост был со мной солидарен, потому что звучно хлопнул по полу. И тут я уловила чеканные шаги ренджера. Нет, этот парень никогда не научится ходить нормально. Лата отошла от Кеннета и нерешительно посмотрела в сторону люка. Я поняла причину её колебаний. Рядом с адептом скакал Марк, и подопечная боялась ему ненароком навредить. Лично я не сомневалась, что фамильяр успел бы активировать щит, но раз ей так будет спокойнее, я подбежала к Марку. Иди сюда на пару слов. А ты, я откнула в люка лапой. Ещё раз ляпни что-то о гулящих кошках и влюбчивых зайцах, и сам к роликом заскачишь. Люк смерил меня с нисходительным взглядом. «Девчонки такие болтушки, только и способны что угрожать». Я зарычала, чувствуя, как когти царапают пол. Только вмешательство Марка уберегло космического нахала от немедленной расправы. «Да и не ты хотела о чём-то поговорить?» — напомнил Марк. «Верно, всё верно. Чуть Элле всё веселье не испортило. Позволив увести себя к стеночке, я продолжала следить за Люком и Эллой». Как только парень остался один, та поспешила ему на перерез. «Вот и кто так несётся!» — мысленно проворчала я. «Сейчас же догадается! Надо медленно, вид невинный, и не забывать улыбаться!» «Да сейчас! Обойдётся!» — зло ответила Элла и уже вслух добавила. «Люк, ты говоришь, девчонки могут только угрожать? Лови!» Не успел парень понять, чего от него хотят, как ему под ноги полетел искрящийся шар. Пахнуло озоном и раздался оглушительный треск. Осколки плитки брызнули во все стороны. Марк едва успел прикрыть люк щитом. Я активировала защиту на Элле. Последовавшая тишина была настолько глушащей, что слышно было только нервное постукивание моего хвоста по полу. Ай, молодца, восхищённо выдохнул Марк и зааплодировал. Люк выразился кратко, ёмко, но не настолько вежливо, после чего схватил Эллу за руку и начал придирчиво осматривать. Детальному изучению помешал подбежавший Кенэт. Ты как? Цела? Пол жалко, испуганно выдохнула Элла. Да не беда, проухала подлетевшая сова. Попросим ребят с факультета строителей, мигом починят. Я и сейчас могу, бойко воскликнул рыжеволосый пареньок. Всем разойтись, сейчас тот будет идти ремонт. Адепты отхлынули в стороны, и только розовый единорог топтался на месте и смущённо перебирал копытцами. Может, не надо, робко спросил он. Нет, Сейчас жахну. Предвкушающий размял пальцы строитель и склонился над разбитой плиткой. Заклинание он произнёс бойко, чётко и без запинки. Результат оказался тоже чётким и прозрачным как стекло. В том смысле, что после ремонта пол стал абсолютно прозрачным. Теперь сквозь окошко был виден нижний этаж. Адепт-орк, при звуках голоса Эльтаруса парень вздрогнул и вытянул руки по швам, как в армии. «За самостоятельное изучение нового заклинания ставлю вам высший бал. За несанкционированное использование оного вне стен башни строителей назначаю недельную отработку в Зверинце. Потрудитесь до конца дня там появиться». Элла и Люк переглянулись и, не сговариваясь, встали плечом к плечу. Видимо, осознали, что они следующие. «Адептка Ласточкина, мои поздравления с активацией жезла. Адепт Уокер, также примите мои поздравления». «Вы только что обзавелись постоянным партнером для упражнений по контролю магии. Остальные уже минуту, когда должны были разбиться на пары». Адепты засуетились. Элла насмешливо посмотрела на Люка и хмыкнула. «Ну что, партнер, поймаешь мой светлячок?» Довольная девушка и не заметила, как расстроился стоящий рядом Кеннет. Посидеть за партами адептам на теоретической магии так и не удалось. Войдя в аудиторию, Эльтеру с взмахом руки... Утопил мебель в пол, превратив лекционную в зал для тренировок. Элла и Люк встали друг напротив друга. Я и Марк заняли позиции позади них. Фамильяры должны были страховать подопечных и следить за тем, чтобы созданные светлячки не отправлялись в свободный полет. «Удержишь?» — засомневался Марк. «Не удержат», — объявил подкравшийся со спины Эльтерос. «Светлячки-адептки Ласточкиной надо не ловить, а поглощать». Я захлопала глазами. Ведь не предлагают же мне отбирать у нее часть энергии. Раз у адептки такой прорыв в магии, то связь между нею и фамильяром полностью сформировалась. Элла обернулась и ошарашенно уставилась на меня. Наверняка сочла, что я опять утаила информацию. «Да я и сама еще не разобралась в этой связи», — поспешно пояснила я. «Вот и разберетесь. Сейчас», — предвкушающе протянул боевик. «Давайте они без нас пока разберутся». попросил Марк, при этом левое ухо у него нервно задёргалось. "Нет, с вами стимул будет больше", обрадовал всех Элтарус и перешёл к соседней партии. "Элла, ты поосторожней только", обречённо выдохнул Марк. Люк покрутил в руке жезл, готовясь отбивать снаряды. Кажется, до него дошло, что перехватить их он не сможет при всём желании. Мне же хотелось немедленно посоветоваться с лордом Ренделом. Он бы обязательно подсказал, как себя вести. Но наставник был далеко, так что пришлось полагаться на собственное чутьё и надеяться, что эта самая связь, которая якобы сформировалась, не подведёт. Магия фамильяров растёт вместе с возможностями подопечного. Об этом мне было известно, но я не представляла, что фамильяра можно использовать в качестве живого накопителя. В момент произнесения заклинания я перехватывала у эльфы излишку энергии, тем самым позволяя создавать абсолютно нормальные светлячки. Они не искрили и были подходящего размера. Люк с лёгкостью ловил их, Марк развеивал. Тренировка шла просто замечательно, за исключением одного. Я чувствовала, что вот-вот лопну. Прекратить. Команда Элтарус прозвучала, когда перед моими глазами уже мельтешили крошечные звёздочки. Ой, Дени, что с тобой? Встревоженный вопль Эллы подразумевал ответ. Однако я лишь без сил повалилась на пол. Смотрите и запоминайте. «Вот так и выглядит магический передос у Фамильяра», — наставительно изрёк Эльтерус. Я приоткрыла один глаз и выдавила жалобное «мяу». С лапы слетела крошечная молния и врезалась в боевого мага. Нет, конечно, попала она в щит, окружавший наставника. Но засветился он красиво, да и треск был, ничего. «Адептка Ласточкина, отнесите вашего Фамильяра в лазарет». «Как это в лазарет?» «Это зачем ещё?» Я была против. Громко зашипев, подкрепила протест звонким мяуканьем и пыталась убежать, точнее, уползти по воздуху. Только Элла протянула ко мне руки, как я взмыла вверх и стала активно перебирать лапами. Хвост выполнял функцию руля. Да им вообще было здорово маневрировать. Я увернулась от рук Эллы и Люка, шарахнулась в сторону от сонного заклинания Элтероса. Кажется, даже обиделась. А обиженная бобракошка способна выпустить не одну молнию, а целых 3. Снова активировался щит и раздался треск, а потом меня самым подлым образом поймали. Откуда не возьмись, появилась энергетическая сеть из пелинала. Я возмущённо мяукнула и, обернувшись, увидела стоящего в дверях лорда Рендела. Если ректора вызывали, значит и правда случилось что-то из ряда вон. И этим чем-то была я. Архимаг притянул меня к себе. Взгляд у него был скорее встревоженный, чем злой. А раз так, то и опасаться мне было нечего. А в воздухе кружилось сонное заклинание. Оно плетало меня, садилось на нос. Я поморщилась и чихнула. Щекотно же. А потом мне и в самом деле захотелось спать. Жалко, что Элли придётся заканчивать сегодняшнее занятие без своего фамильяра.